Коррекция зрения. Прежде чем мы приступим к выполнению упражнений для коррекции зрения, предлагаем вам упражнения на расслабление. Первое. Соляризация. Метод Бейтса. Примечание. Маргарет Корбит, Руководство к быстрому улучшению зрения. Твой дом. 1992 год. Номера 3-4. Страница 65-68. Первый шаг. Прежде всего необходимо снять очки. Станьте на краю густой тени. Это может быть угол дома или освещенный дверной проем. Поставьте одну ногу на теневой участок земли, а другую на освещенный ярким солнцем. Теперь закройте глаза и, сделав глубокий вдох, Начинайте поворачивать свою голову из стороны в сторону так, чтобы закрытые глаза попеременно проходили через неосвещенный участок и участок, на который падает солнечный свет. Голова при этом должна быть достаточно высоко поднята, чтобы солнце било прямо в промежуток между краями сомкнутых век и бровями. Во время поворотов, думайте, солнце приходит, солнце уходит. Повторяйте эти повороты до тех пор, пока закрытые глаза не перестанут вздрагивать на солнце от боли. Второй шаг. Станьте лицом к яркому солнечному свету. Глаза при этом по-прежнему закрыты. Теперь начните свободно, без напряжения поворачивать голову и корпус то вправо, то влево, отрывая для облегчения этого процесса пятки от земли, и думая следующим образом, солнце проходит мимо меня влево, затем снова вправо, опять влево, и так снова и снова, всегда в направлении, противоположном моему повороту. То, о чем вы думаете во время соляризации, очень важно, поскольку это препятствует устремлению взгляда под закрытыми веками на солнце, и прилипанию глаз к нему во время ваших вращений. Позволяйте солнцу проходить мимо вас. Третий шаг. Когда веки перестанут вздрагиваться и щуриться от солнечного света и будут действительно хорошо чувствовать себя под ним во время выполнения поворотов, прикройте один глаз ладонью так, чтобы ни один луч света не мог пробиться сквозь нее, Ладонь должна быть наложена таким образом, чтобы закрытый глаз под ней мог открываться. Теперь начните делать повороты, скользя взглядом неприкрытого ладонью глаза по земле у своих ног. При этом он должен непрерывно моргать. Теперь, подняв голову и локоть, поворачивайтесь из стороны в сторону и быстро моргайте, смотря прямо на солнце. Вы будете изумлены тем, что, вне зависимости от того, Сколь нежны ваши глаза, это упражнение не причиняет вам боли, а солнце вовсе не кажется слишком ярким. Повторите это упражнение с другим глазом. И, наконец, выполните это упражнение, объединив оба глаза вместе и делая повороты, смотря закрытыми глазами прямо на солнце. На этом ваша работа с солнцем закончена. Вы заметите, что в ваших глазах буквально ребит от всяких солнечных пятнышек, пунктиров и черточек и тому подобное. Поэтому отойдите в тень и поделайте пальминг в два раза дольше по времени, чем вы делали соляризацию. Второе. Пальминг. Как только вы почувствовали, что ваши глаза начинают уставать, прикройте их ладонями так, чтобы не проникал свет. Век ладонями не касаемся, глаза закрыты. Продолжительность 20-30 секунд. При этом мысленно представляем абсолютную темноту, как черный бархат, как бездонную ночь. Мышцы тела также полностью расслаблены. Это упражнение во время тренировок следует делать 2-3 раза. Рекомендуем его и при коррекции слуха. Как только ваши глаза начнут воспринимать солнечный свет с легкостью, вас охватит приятное чувство физического комфорта, что дает вам солнечный свет, вас не будет покидать чувство успокаивающей легкости и психического расслабления. С физиологической точки зрения укрепление чувствительных к свету глаз бесценно, поскольку они перестают страдать от бликов солнца на поверхности горных озер или океанском побережье, искрящегося на солнце снега или ослепительного блеска солнца в пустыне, не говоря уже о достижении чувства комфорта в условиях городской жизни, где полно иллюминации и света автомобильных фар. Один лишь этот комфорт стоит того, чтобы заняться расслаблением нервов сетчатки, позволяющим воспринимать любой свет, каким бы сильным он ни был, в отличие от случая, когда мы имеем дело с напряженным глазом. Добавьте к этому возросшую зрительную мощь, которую дает солнце нервам сетчатки и зрительному нерву, и вы поймете, что солнце – это то, с чем надо считаться. Когда человек понимает, что солнце поддерживает здоровые глаза в хорошем состоянии и укрепляет слабые глаза, увеличивая обмен веществ в них, очищая таким образом их от шлаков, он вряд ли может переоценить полезность солнечного света для глаз». Врачи всегда поражались глубоко здоровой розовости, хорошо соляризованной сетчатки, в отличие от обычной бледности, страдающих от недостатка солнечного света глаз. С эстетической точки зрения солнце придает глазам живость и блеск, чего не может дать ничто другое. При многих заболеваниях, сопровождающихся понижением остроты зрения, Очень хороший эффект получаем, применяя следующие упражнения. Примечание. Острота зрения при правильной работе, то есть тренировке, как правило, восстанавливается до единицы. Первое. Работа дома у окна. На стекле, чуть ниже уровня глаз, наклеиваем маленькую, размером примерно 3х3 см, яркую красивую марку или детскую картинку, желательно зеленого цвета. За окном на улице выбираем вдали какой-либо объект, дерево, часть дома или что-нибудь другое, на что приятно смотреть. Становимся у окна таким образом, чтобы между глазами и наклеенной картинкой было расстояние примерно 20-25 сантиметров. Это подготовка к началу работы. Суть упражнения заключается в тренировке аппарата аккомодации. Смотрим примерно 3-5 секунд вблизи на картинку. Затем 3-5 секунд вдаль на выбранный объект. Так повторяем до 100 раз. При этом помним обязательные условия. Смотреть надо не напрягаясь, не щурясь, спокойно, свободно. Просто рассматривать эти два предмета. Это упражнение следует делать ежедневно до полного восстановления остроты зрения. Постарайтесь при этом уловить, запомнить тот миг, то ваше состояние, когда вы лучше, чем всегда, увидели, пусть даже этот ваш успех будет очень скромным. Второе. Работа с Т, П, Х. Начинаем с Т, закрываем глаза, собираем в области затылка ощущение Т, стараемся представить его поярче, удерживаем его таким образом примерно в течение 20 секунд, повторяем 2-3 раза. Затем начинаем передвигать глазам и обратно не спеша, примерно по 5 секунд на каждое передвижение. Повторяем это 5-10 раз. Затем открываем глаза, полностью повторяем это упражнение сначала, но с открытыми глазами. У кого это упражнение не получилось, не должны продолжать тренировку с другими ощущениями. Только когда это упражнение с Т получилось, переходим к П. Выполняем его так же, как с Т. После того, как получилось это упражнение с Т и П, переходим к работе с Х. Выполняем это упражнение Х аналогично, как с Т и П. Когда вы научитесь свободно выполнять передвижение трех ощущений от затылочной области глазам и обратно, следует перейти ко второй его части, несколько усложненной. Выполняем. То же самое упражнение, но Т, П и Х передвигаем по спирали, мысленно производя вращение в любом направлении, по или против часовой стрелки. Лишь после освоения этого упражнения со всеми тремя основными ощущениями можно переходить к следующему. Третье. Выбираем предмет на таком расстоянии, где вы хуже всего видите, например, у кого зрение плюс – Смотрит в книгу, то есть близко. У кого минус, выбирают предмет подальше, рисунок на обоих и так далее. При этом не забудьте перемещать взгляд слегка по горизонтали, под углом примерно 5-10 градусов, вправо-влево. Суть этого упражнения в том, чтобы выбранный вами предмет рассматривать, вглядываться в него, но без напряжения, не щуриться, не напрягать глаза. Таким образом, сматриваемся в предмет примерно в течение 30 секунд. Повторяем это упражнение 3 раза, затем меняем положение, то есть оборачиваемся в противоположную сторону и повторяем это еще 3 раза. Затем вновь поворачиваемся в исходное положение и еще 2-3 раза. Таким образом, рассматриваем выбранный объект. Во время выполнения упражнения постарайтесь ощутить, Почувствовать желание лучше видеть – это очень важно. Улучшение зрения, так же, как и слуха, чередуется со спадами, но повозрастающе, то есть происходит волнообразно. Для достижения успеха запоминайте тот миг, те ощущения, тот механизм, те ваши мысли, когда улучшилось зрение или слух, то, как вы этого добились, и всегда старайтесь это воспроизводить, повторять. Если двумя глазами вы видите хорошо и не носите очки, при коррекции зрения следует прикрывать глаза, где зрение не снижено, работая лишь с одним глазом. И последнее. Работая на улучшение зрения, не забывайте чередовать ощущения, один день начиная с Т, другой с Х. Привыкайте также обходиться без очков. Желаем вам успеха. Достижение его полностью зависит. От вас.